Глава шестнадцатая «Зандер, нам нужно в третий пояс. Нужно ещё раз накачаться энергии изнанки», заявила Вилея, продолжая зыркать на Дарну. Красноволосая, если и смутилась от принесённой герлоном новости, то виду не подавала. Делала вид, что всё происходит по её плану. Девушка ходила по нашей пространственной аномалии, специально останавливаясь рядом со стеллажами и одеждой Вилеи, и многозначительно вздыхала, покачивая головой. Даже мне, далёкому от понимания женского поведения, становилось понятно. Дарна всем своим видом желала донести мысль о том, что носить такие вещи недостойно уважающей себя женщины. На меня такая попытка зацепить не действовала, но веле ей буквально место себе не находило, продолжая контролировать каждый шаг красноносый, что, на мой взгляд, было уже глупо. Дарна не станет красть и ничего воровать наши вещи. Всё, что есть в нашем хранилище, всё равно не стоит и десятой части частички первородной души, что в своё время подарила мне девушка. так что подозревать её в мелочности не нужно. В желчности — да. Желание разозлить вилею — да. В потенциальном воровстве — нет. В этом я был полностью уверен. «Сейчас мы туда не полетим», — ответил я. «Этот чёрный полигон станет платой за допуск в Деревню Истинных Демонов. Лично я не собираюсь жить, осознавая, что моя жизнь связана с кем-то, кроме тебя. Так что нужно дождаться, пока демоны узнают о том, что мы закончили с чёрным полигоном в нулевом поясе, и осознают, что без нашей помощи не смогут уничтожить полигон в третьем. Вот тогда мы сдарны сходим к матриарху Суккоба. А ты отделишь её хранилище от нашего. Но сейчас тебе придётся смириться с её временным соседством. Просто делай вид, что её не существует. Бесити, что ты, что она? Велея в сердцах махнул рукой, поглощая силу изнанки из последнего големов. Проекция моей жены с Надежды посмотрела на руку, пробуя воплотить эту силу в аномалии. Но големов было слишком мало. Ничего не получилось. Идём, нужно отпустить демонов, чтобы они побежали и обеднечить. Я передачил ханилищи огромную кучу чёрных частиц, из которых можно выплавить что-то полезное и умеющее блокировать техники. Старался держаться невозмутимо и естественно, но она на самом деле сильно подмывала засунуть Дарну в наш дом-телепорт, уплатить рядом с нами, после чего долго и упорно рассказывать ей о том, что не стоит формировать связи там, где их не просят. Выбрала она себе самца зараза красноносые. Хорошо, что я это узнал сейчас, а не, скажем, через 10 лет, когда Делайла придёт за своей приёмной дочерью. Сидишь такой где-нибудь в безопасности, строишь планы по уничтожению сектантов, а тут раз — и твоя жизнь обрывается. Просто потому, что в детстве одна дурында мелкая положила на меня глаз и, не умея контролировать свои силы, связала свою жизнь с моей. Хотя дурында — это не про Дарну. Это зараза умная, причём настолько, что порой становится страшно. Права велее. Красноволосые бесят, когда отвяжусь от её влияния и обязательно сделаю что-то неприятное. такое, чтобы она в следующий раз как следует подумала о последствиях своих действий, даже если выполнила их неосознанно. Координатор Червотоцин справился. Нас ждали сразу два семени. Демон выглядел высахшим. Создание семени далось ему крайне тяжко. Чтобы демоны точно понимали, что наши услуги ценны и за них нужно платить, и отправил серебряного владыку в мир людей, чтобы он своими глазами увидел, что произошло с нулевым поясом. Вернулся демон весьма впечатлённым. Так что моя фраза о возможности платного устранения проблемы третьего пояса упала на благодатную почву. Червоточина испарилась, впитавшись в велею, и моя жена вопросительно на меня посмотрела. Вы всё ещё находились в мире демонов, что сильно отличалось от моих изначальных планов. Ведь я хотел слетать с родителями и перетащить их в третий пояс. Но после того, что произошло, план пришлось скорректировать. В очередной раз. Нужен проход в Халитон, центральная площадь. Справишься? Прямо на центральную площадь. В голосе Велии появились неожиданные нотки уважения. Не на окраину, ни в какой-нибудь подвал, чтобы прятаться, как испуганным рабам, и потом оттуда кусаться, вылавливая сектантов по одному. Мы идём карать, а не прятаться, усмехнулся я, проигнорировав попытку поддеть. Ты показала свою силу, впечатлила. Теперь моя очередь показывать, что я достоин такой жены. Вот только давай без того, что у меня получилось. Ладно? Велия даже забеспокоилась. Не хочу случайно выяснять, что на меня какой-то безумный инкуб глаз положил. Ничего страшного, сходим к патриарху инкубов, попытался пошутить я, но он откнулся на не самый добрый взгляд Велеи. Шутки как-то быстро закончились. Всё будет хорошо. Никто тебя не привязывал, кроме меня, конечно же, но это не считается. Открывай проход. Демоны, что стояли неподалёку, дружно ахнули, когда Велея без видимых усилий и не используя вспомогательных приспособлений открыла арку прокола мира. Из дырки тут же раздался вой сирены. Защитный купол Халитона, установленный явно не кандидатом, включил тревогу. В нас даже молнии полетели, через кишку-то. Стража в городе тоже не дремала. Самостоятельно уничтожить червоточину никто из них не мог. Зато они могли не позволить выйти из нее неведомому врагу. Так, во всяком случае, они планировали. Пока из червоточины не появился я. Халитон вновь предстал передо мной во всей красе. Подземных уровней больше не было. Их уничтожили во время предыдущего нашего появления. Огромное гостинец-дерево возвышалось над нами, угрожая поглотить своими ветвями. Демоны помельче начали разбегаться, но особо настырные продолжали вовсю отправлять у нас техники. Это были чистые, незапятнанные сектанской заразы воины, что защищали свой город от прибывших людей. Таких даже убивать нельзя, не стал и я. Просто выкачал из них энергию, чтобы случайно не навредили прежде всего сами себе. Может, ещё бросятся на нас в рукопашную? Блей сейчас в слишком плохом настроении, чтобы сдерживать свою силу. Духовное зрение активировалось в поиске воя грязную субстанцию в крови жителей города. Я же отделил часть сознания на то, чтобы разобраться с защитной формацией. Она не просто орала, она ещё и отковала. Тот, кто проектировал защиту города, подошёл к этому вопросу со всей ответственностью. Мало того, что заложил в неё активную составляющую, что всячески противостояла агрессорам, так он ещё и создал её силой серебряного зародыша бога. Когда на меня обрушились техники, способные проделать дыру в земле метров на 100, до порогов гневения я даже испугался. Раньше мне никогда с такой силой работать не приходилось, но отступать было уже поздно. Не дайло прятаться. Лис утверждал, что у истинных энергетических вампиров нет ограничений по работе с энергиями. Ограничение только в голове. Если морально готов работать силой хоть самого бога, ты сможешь это делать. Если сомневаешься, тогда не вздумай называть себя истинным энергетическим вампиром. Ты недостоин. Три мощные молнии, что должны были пробить мою защиту и превратить как меня, так и портал Червоточины в пыль, устремились в нас, и они стали их поглощать. Это была энергия разрушения, не созидания. Отклонив все три снаряда в сторону, направив их к гостинице, я наконец добрался до центра управления защитой. Сверху оглушительно грохнуло. Защита гостиницы встретилась с атакой защитной формации. Вниз посыпались искры, запахло горелым озоном, послышались крики боли. И в этот момент сигнализация отключилась. Надоело. Я не стал изобретать самоходную повозку, поэтому просто выкачал из артефакта всю силу, не уничтожая его. Обычные жители Халитона не виноваты, что сектанты Бохао выбрали город своей водчиной. Кстати, это не база. Последнюю ещё найти нужно. Но это всё потом. Вначале те, кто находился в городе. Один зародыш бога бронзового ранга, три зародыша бога медного ранга, семнадцать владык различных рангов, 42 мастера золотого. Духовное зрение показало мне текущую ситуацию по сектантам Бухао в Халитоне. Нельзя скидывать со счетов двух зародышей бога, что управляли своими небольшими племенами с охотниками, поставляющими живой товар сектантам. Еще в прошлое свое прибытие в город я определил их место жительства. И сейчас удостоверился, что хозяева находятся на месте. С этими придется основательно поговорить. Мне нужны имена всех, кто тем или иным образом связан с поставкой людей и демонов. Что необычно. Екраца хвала, что занимался оперативным управлением вторым и третьим кругами и поясами в Халитоне не обнаружилось. Зато здесь появился демон, с которым раньше пересечься мне не удалось. В гостинице "Свита короля", нависающей над нами, находился Чуртан Хвал, управляющий и по совместительству главный представитель сектантов Бхауа у Халитоне. Можно сказать, что это доверенное лицо князя, решившего, что быть богом секты отличное занятие. Руку разнёс я и сразу начал формировать под нашими ногами шпиль из земли. Чуртан Хвал находился на самом верху своей гостиницы. Для того, чтобы обезопасить себя от нежелательных гостей, хозяин этого великого творения установил неплохую систему защиты, включая облицовку из металла древних. Того самого, что умел блокировать любую технику, но легко рвался голыми руками. Чтобы подняться к вершине, потребовалось всего несколько секунд. Беспокоиться о головокружении и неприятных чувствах, поселившихся в моем животе из-за высоты, Было некогда. У них спасыпалась чёрная пыль. Я растворил внешнюю оболочку здания, получая доступ к металлической защите. Велея не требовалось ничего пояснять. Сделав шаг вперёд, моя жена ударом кулака пронзила стену, после чего начала разрывать металл, сгибая его в разные стороны. Судя по тому, с каким лицом она это делала, Велея разрывала не металл, а чьё-то лицо, красноносое лицо. Кабинет управляющего гостиницей впечатлял. Даже прибывшая карать и наказывать Велея хмыкнула. уставившись на настоящее произведение искусства, начиная от стола, кресла, заканчивая макровым ковром и несколькими картинами на стене. Это не был привычный древний минимализм, не был вычурный стиль, присущий центральным домам нашего мира. Здесь всё было другим, массивным, плотным, настоящим. Если стол, то из цельного куска дерева. Если кресло, то тоже вырезанное из огромного ствола. И так во всём. Никаких альтернатив, только настоящее качество. Мне нужно 5 минут, произнёс я, развязывая велеи руки. Рядом есть ещё одна комната. Там, как я вижу, тоже много чего интересного. Сейфы не трогай, ими нужно заниматься осторожно. Всё остальное тащи в хранилище, и скажу сразу, это не воровство, это боевые трофеи. Велея улыбнулась и испарилась, очутившись рядом со стеной. Начать моя жена решила с самого ценного, что было в этом кабинете с картин. Я же наконец переключился на хозяина гостиницы. то всё это время сидел неподвижно в кресле. А что ему ещё делать, если у него не работало ни одна мышца? Фокус, которому я научился во время поддержания жизни в Веле. Не нужно ломиться сквозь могучую защиту, достаточно тонкой спицы энергии, вставленной в нужную точку. Бронзовый зародыш бога наверняка хотел бы намного и высказать, но сделать этого не мог. Тяжело пользоваться техниками, когда твоё тело тебе не подчиняется. Первым делом я удалил с тела чуртана хвалы все амулеты. Их пришлось разряжать Ибо даже прикосновение чужого могло вызвать реакцию. С амулетом разберусь позже. С них нужно снять привязку, вернее, переделать её на кого-нибудь из наших. Защита эта по серебряного зародуша бога никому не повредит. Дальше пошлё рти факты попроще, включая, конечно же, три пространственных кошелька. От одного взгляда на самые вычерные из них у меня между лопаток начала покалывать. То, что находится внутри, мне определённо не понравится. Впрочем, как и любому другому разумному существу, считающему у себя адекватным. Вот теперь мы можем говорить, произнёс я, полностью обнулив чурдана хвала и вернув ему подвижность. Зародыш бога тут же врубил ауру, в виде перед собой всего лишь владык. Но результата не было. Точнее, результат был. Я без лишних стенаний врезал сектанту кулаком в нос. Получилось слабо, но обидно. Полагаю, физически этого демона никогда не наказывали. Забавно было смотреть, как золотые глаза начали наливаться кровью. Меня явно хотели уничтожить. вот только уничтожать было нечем. Где находится база секты Бахао? задал я вопрос. Вы умрёте, прорычал демон. За его спиной ощутилось веляе. Я отступил на несколько шагов. В руках моей жены появилась светящаяся частичка изнанки, и чёрт ан хвал забился в приступе первородного страха. Продержав его так с десяток секунд, веляя убрала энергию изнанки и прошептала на ухо нашему пленнику: "Неправильный ответ. Мой муж задал тебе вопрос, мразь. Где находится ваша база? Или мне продолжить? Так я с радостью Зандер займёшься сбором трофеев. У нас тут, кажется, надолго. Вновь в ход пошла частичка изнанки, хотя Чуртан хвал даже слова вставить не успел. Новелия это не заботило. Она прекрасно знала, как правильно ломать других, чтобы добиться нужной цели. Трижды она прерывала экзекуцию, и трижды демон занимался лишь угрозами. После четвёртого этапа что длился несколько минут. Он всё же сломался. 100 километров на север, прохрипел управляющий, тяжело дыша. Двинуться с кресла он никуда не мог. Маянити энергии плотно держали его на месте, гораздо эффективнее каких-то там верёвок. Где я крац хвал? Забыл я второй вопрос. Чуртан зыркнул на меня, словно пытался сжечь взглядом, но я с лёгкостью выдержал этот удар. А навернётся в Халитон только через несколько месяцев. Уехал по делам. Красиво. Я практически поверил, усмехнулся я. Все ощущения говорили о том, что демон лжёт. "Эле, здесь кто-то не хочет говорить". "Он на базе", спустя несколько минут простонал Чёртан Хвал. "Поехал за основой, вернётся в Халитон на днях". "Это больше похоже на правду", кивнул я. "Получается, логово сектантов связано с мером людей, где находится база древних порождающая ту самую грязно-жёлтую заразу". без которой секта Бахао просто бы не существовала. Понимаю, что вопрос адресуется не тому, я на всякий случай всё же спросил. Сколько всего существует в разработке баз древних людей, из которых берётся основа? Я не знаю, мне известно только наша. Чуртан хвал побледнел, ожидая новой порции безумного страха. Она сераз я был удовлетворён ответом. Где отчёты о тех, кто прошёл процедуру возвышения с помощью основы? Они у якраца э хвала. Он один отвечает перед господином за всех, кто был подвергнут процедуре возвышения. Я занимаюсь только управлением городом. Слежу, чтобы здесь всё было достойно господина. Когда господин явится сюда в следующий раз? Не скоро. Из-за недавних событий ему пришлось лично отправиться в Халитон, чтобы разобраться с возникшим хаосом. Дважды посетить город в рамках короткого периода времени господин не может. Это привлечёт лишнее внимание. Чуртан хвал лукавил, но при этом говорил правду. Видимо, где-то не договаривал. Князь может наплевать на любые запреты и явиться туда, куда ему вздумается, тем более если это князь первого уровня. И пристальное внимание других ему никак не повредит. Для этого база и была удалена от города на сотню километров, чтобы ни один явившийся сюда князь ничего не заподозрил. Значит, есть не нулевая вероятность, что за князем могут отправить гонца. Какой из этого вывод? Правильно. К порталу никого не пускать. Тех, кто сунется, блокировать и допрашивать. Раз демон сбегает из любимого города, значит, ему есть за что бояться. Просто так невинные бежать не станут. «Муж, ты тут скоро? Я уже всё забрала. Остались лишь стол до кресла. Мне надо!» «Скоро!» — кивнул я, поднимая демона в воздух и вновь блокирую ему все мышцы. «Поговорили и хватит!» На столе появились все необходимые ингредиенты для процедуры очистки. В отличие от энергии разрушения, что находилась в защитной формации, сила сектантов была крайне питательной. Той самой, благодаря которой можно продвинуться в моём возвышении. «Вилей, сядь! На ногах такое лучше не переносить!» «Не переносить что?» — тут же спросила девушка, но подчинилась, усевшись в позу лотоса. Приготовления закончились, и я активировал технику очистки. Чертан хвал всё это время смотрел на меня. Возможности закрыть глаза у него просто не было. Демону хотелось кричать от боли, умолять нас остановиться, угрожать, пытаться купить, но ничего этого он сделать не мог. Бронзовый зародыш бога, являющийся грозой для подавляющей части живого мира, по факту оказался бесполезным куском мяса, неспособным защититься от энергетического вампира. Теперь я окончательно осознал, насколько чудовищная сила попала мне в руки. Пропасть в возвышении, что располагается между золотым владыкой и бронзовым зародышем бога, Была нивелирована одной моей волей. И ещё одно осознание пришло ко мне. Прямо сейчас с серебряным зародышем лучше не сталкиваться, потому что мне с трудом удалось блокировать атаки защитного артефакта. Если же такой идущий к бессмертию начнёт работать всерьёз, могут возникнуть проблемы. Именно по этой причине ни одной капли энергии сектантов Бохао больше не прольётся даром. Я поглощу их всех. Пространство потемнело, высвободившаяся энергия оказалась такой мощной, что практически обрела плотность. Она поглотила нас светелей, желая растворить в себе без остатка, но у неё не получалось. Сила шипела и бурлила, но не справлялась. Воля энергетического вампира оказалась сильнее. Победивший, что могу контролировать высвободившуюся мощь, я приступил к её поглощению. После прохождения испытания наши ядра обрели небывалую плотность, они структурировались, стали идеальными и по размерам напоминали ядра медных вадык, не как ни золотых. добавлять что-то внутрь ядра, когда оно и без того идеально, было глупо. Я только испорчу его структуру. Но что я мог, так это нарастить поверх ядра стихии дополнительную оболочку, имеющую точно такую же идеальную структуру, и как только она сформируется, насильно её сжать, объединяя с изначальным ядром. Понятия не имею, сработает это или нет, но ничего другого я придумать не мог. Значит, нужно действовать, не забывая отделить часть сознания на то, чтобы блокировать доступ к порталу и закрыть ворота. Все мастера и владыки, имеющие в своих телах грязно-желтую субстанцию, уже находились в паралите. Трех зародышей я трогать пока не стал. Не хотелось распылять силы. Даже у меня имелся предел концентрации. Мне даже отключить себя в пространственной аномалии пришлось, чтобы уделить все внимание созданию энергетической оболочки. Энергия бунтовала. То, чего я от нее требовал, выбивалось из ее понимания о свободе. Если у энергии вообще есть какое-то понимание. Стандартные ядра энергии воды Казаруды Шибога являлись рыхлыми, податливыми, похожими на кусок мягкой плоти. Наши свилеи ядра походили на плотные камни, насильно помещённые в грудь силой высшей из сектанта. Жаждала быть нежной и мягкой, потому упиралась всем, чем только могла, не желая уплотняться. Вот только кто её спрашивать будет? Вообще с каких пор энергию о чём-то спрашивают? Она делает лишь то, чего желают идущие к бессмертию. Всё остальное глупости, недостойные внимания. Поэтому мне нужно сжать силу в тугую нить и вплести её в красивую конструкцию, что начала образовываться поверх наших ядер духа. Затем собрать очередную порцию энергии в нить и продолжить творить совершенство. Вот так стежок за стежком я и работал, превращая нас в велее в нечто большее, чем золотые владыки. Когда обе оболочки сформировались, я ощутил такой моральный подъём, какого не было никогда в жизни. Всё, что только что сделано, было правильным, тем, что и должно быть. Энергии оставалось вроде достаточно, поэтому я принялся формировать следующий слой. Но едва приступил к этому процессу, как вся сила куда-то испарилась. Словно один десяжок второй оболочки поглощал в себя на порядок больше силы, чем первый. Мысленно хмыкнув, я вжал первую оболочку в изначальное ядро, и произошло слияние. Теперь передать это ощущение словами. Будто я всю жизнь лежал с камнем на груди, но только что этот камень с меня сняли. Стало легче дышать, хотя, как мне казалось, легче уже некуда. Стало проще управлять силой, хотя и до этого с этим проблем никогда не возникало. Стало. Да много чего стало. Но самое главное, что стало, мы с Вилеей сделались зародышами бога медного ранга. Видимо, нужно каким-то образом структурировать наши сопряжённые ядра и меридианы. Потому что едва ли не впервые в жизни наши реальные силы не просто сравнялись, а начали опережать сопряжение. Кажется, это не совсем правильно. У нас всегда должен быть запасной план на случай непредвиденных проблем. только что его не стало. И это, как мне думается, является проблемой, которую я обязательно решу. Но в начале сектанты. Они нас уже основательно заждались».